Глава 28 Через час шторы в спальне Лис все еще были задвинуты. В окна лился вечерний свет с Деревья качались на вечернем ветру. Все было спокойным, безмятежным, торжественным. В отличие от классической сцены на смертном одре, которую я себе представляла. Комната была красивой. От пола до потолка шли книжные полки, заставленные картинами, наградами, фотографиями. Ее кровать смотрела на хит. Девушка с креветками висела над каминной полкой, поблекшая, но все еще улыбающаяся. Там же стояла фотография Эл и Тедди, держащихся за руки. Я никогда не видела их вместе и долго рассматривала ее. Внешне похожие, короткие черные волосы, стройные и молодые, но все же совершенно разные. Тедди застенчивая и милая, Эл дерзкая и провокационная. И одежда. Эл элегантная и молодая в мужских брюках, Тедди скромная в своем простом черно-белом узорчатом платье рубашке. Они улыбаются камере, но совершенно понятно, что их улыбки предназначены только друг другу. Они такие милые. Почему она не... Она не должна быть в больнице, прошептала я, взглянув на Лис, тяжело дышащую крошечную в своей слишком большой ночной рубашке из ворсистого хлопка, едва замечающую нас обеих, когда мы ютились в глубине большой светлой спальни. Я медсестра, быстро ответила Эбби. У нас по очереди дежурят еще две. Она все очень тщательно спланировала. Она очень организована. Да была, есть. Я быстро исправила. Она не реагирует ни сейчас, ни в последние пару часов, но она часто говорила о тебе, когда была в сознании. Я не была уверена, поняла ли она, что встретила тебя, а иногда она так этому радовалась, что она заставила тебя понять ее и твою бабушку. Видишь ли, ты была связующим звеном с Тедди, но она этого не осознавала. Даже в первый раз, когда вы встретились, она была так счастлива, но потом не смогла вспомнить, почему. Если бы вы встретились год назад... — Ну да ладно. И она подошла к ней, заботливо укрыла одеялом, пригладила волосы. Небо было усеяно абрикосовыми и розовыми крапинками, и я понимала, что время не может, не должно тянуться слишком долго и помешать ей. — Почему вы попросили меня прийти именно сейчас? — сказала я. — Ну... — Эбби прикусила губу. — Сегодня мне пришлось заглянуть в ее сумочку. — Я так давно этого не делала, она уже много лет не пользуется своими кредитными картами, но была одна пропавшая кредитка, которую я пыталась аннулировать. Я проверила ее сумочку и нашла вот это. Она сунула руку в карман и достала тонкий кремовый квадратик бумаги, записку, сложенную в несколько раз. Эбби вложила квадратик мне в руку. Остальное она сожгла, она мне сказала. «Что сожгла?» «Книгу». «Книгу твоей бабушки. Это была твоя бабушка, не так ли?» Я кивнула. Она хранила ее много лет, а когда ей поставили диагноз слабоумия, бросил ее в огонь вместе с рукописью. «В общем-то, мы делали это вместе. В камине, в гостиной. Она сказала, что больше не хочет ее видеть, когда ей станет хуже, не хочет знать, что это такое, и чтобы другие люди не прочитали книгу из любопытства». Она сказала, что лучше запереть это в памяти и постепенно забыть, но она, должно быть, сохранила это. Я развернула письмо и остановилась. «Можно мне прочитать?» «Прочти, когда вернешься домой», — сказала Эбби. «Не здесь». Она помолчала. «Знаешь, мне кажется, что от встречи с тобой стало только хуже. Это все ускорило». Я прижала пальцы к губам. «Ох!» «Нет, это хорошо». Эбби провела рукой по лбу. Она хотела уйти. Она хотела, чтобы все поскорее кончилось, а это заняло так много времени. Ее глаза наполнились слезами. Холодная, практичная Эбби. «Это жестокая, жестокая болезнь, Нина. Я думаю, что ты надломила ее и наступила последняя стадия. Знаешь, она через многое прошла. Тогда она была лесбиянкой и пыталась это скрыть, хотя никогда ничего не скрывала». Потеряла Тедди, потеряла брата, отца. Нашла тех людей, которые повесились в квартире. Я имею в виду, это же нехорошо, правда?» Я покачала головой. Мне хотелось смеяться, хотелось плакать. Ничего из этого не было хорошим. «Но я думаю, что все это лежало где-то глубоко в ее памяти, и ты вернула ей воспоминания. Ты так похожа на Тедди в молодости». И для Лис встреча с тобой стала чудом, но, думаю, ее разум к тому времени уже был слишком слаб. Эбби фыркнула. В любом случае, я... Я чувствовала себя виноватой, я думала, это причиняет ей вред. Уверена, вы поступили правильно, — сказала я. Да, но не мне играть в Бога. Бог жесток. Бог жесток, он дал нам испортиться, — прошептала я. — Что это? — Колодец одиночества, — сказала я. Мы читали это в университете. Я всегда запоминала эту строчку. Но Эбби выглядела озадаченной, и я продолжила. Моя бабушка считала, что у нее есть недостатки. Она даже не мечтала о мире, где можно любить кого хочешь, жить с кем хочешь. Но Эл, она знала, что любит Тедди. Правильно, она понимала, для чего мы здесь. — Мы все испорчены, не так ли? «Не думаю, что эта цитата верна», — сказала Эбби. «Вот именно», — сказала я. Мы обе замолчали. «Послушай, не думаю, что она осознает, что ты здесь, но ты можешь подойти и попрощаться с ней. На всякий случай». Я медленно подошла к кровати и встала рядом, — Пуховое одеяло было покрыто покрывалом из голубого шелка, старого и тонкого. Я погладил ее и посмотрела на нее сверху вниз. Ее глаза были открыты, крошечные ручки вцепились в шелк. Пальцы методично сцеплялись и расцеплялись снова и снова. Я подумала о своей Элис, которая булькает в ванне, моргает, глядя на свои пальчики, смущенная, но решительная. Я последний раз посмотрела в эти прекрасные черные глаза. «Теперь я понимаю». — сказала я. — Все. Прости, что не сделала этого раньше. Я позабочусь, чтобы ты была с ней, чтобы вы были вместе. Я тихо наклонилась, поцеловала ее в мягкий лоб и тоже погладила по волосам. Брошь в виде бабочки лежала на краю кровати, тусклая в вечернем свете. На секунду мне показалось, что она отреагировала, улыбнулась мне очень-очень легким движением губ. Но я в это не верю. В реальной жизни так не бывает. Все не так просто. Уходя, я в последний раз пересекла хит. Я разрешила себе вспомнить о том, как мы развеивали прах Себастьяна на парламентском холме, как развивались радужные ленты на ветру в руках у Шарлотты, как Джуди кивала, скрестив руки на груди. А Циния была неподвижна, как кочерга. Я думала о том, как мы лежим на траве и шепчем друг другу всякие глупости, А она, думала я о лис, все эти годы была одна в этой светлой, заставленной книгами комнате, с видом на хит, наедине с воспоминаниями. И не только с ними. Я села читать письмо. Сначала я ничего не поняла, но потом догадалась, что это была записка, которую написала моя бабушка, когда посылала лис лето бабочек. Ее держали при себе, читали и перечитывали, складывали столько раз, и теперь она разваливалась на части. Она висела у меня на пальцах, как паутина. Эл, полагаю, ты с трепетом открыла пакет. Кто же прислал мне эту плохо напечатанную рукопись, и что ему нужно? Далее следует рассказ о моей жизни. Я написала его для тебя, моя дорогая, и для моего сына Джорджа, чтобы объяснить, Или попытаться объяснить. Прилагаю фотографию сына. Он похож на меня, правда? Мне хотелось, чтобы ты его увидела. Очень хотелось. Прочти это. Подумай о нем. И, пожалуйста, если ты меня ненавидишь, постарайся меня простить. Я умираю и больше не увижу тебя. Я скучала по тебе все время. Я смеюсь над людьми, которые говорят. Я думал о тебе каждый день. Раз в день. Каждый день без тебя казался мне вечностью. Я думала о тебе каждый час, большинство минут в час. Тяжесть бытия без тебя — это нечто физическое, осязаемое. Сеть, наполненная камнями, которые я тащу за собой, куда бы ни пошла. Быть без тебя — это медленная, бесконечная пытка. И все же я не печалюсь. Когда придет смерть, я буду помнить добро, которое ты сделала, и добро, которое я сделала ради тебя. «Дорогая Эл, то, что любят, никогда не исчезнет. Думаю, мы больше не встретимся, но я всегда буду любить тебя. Я всегда буду тебе благодарна. Ты заразила меня тем летом, ты посеяла во мне семя добра. Мне потребовалась целая жизнь, но я умираю, зная, что сделала все правильно, в конце концов, что я сделала что-то хорошее. Я любила тебя, я все еще люблю тебя». И после того, как я уйду, я буду любить тебя. Навсегда твоя Тедди.